Глава шестая Утро началось не с кофе. Грохнули засовы дверей, и в проеме показались несколько гвардейцев. Все еще в цветах и со знаками различия дома Старков, в шлемах с глухими непроницаемыми забралами и с винтовками наперевес. Сзади гвардейца вышагивал капюшон Бранда. Гвардейцы промаршировали по коридору и устали у стен, образуя охранение. Один из них подошел к моей камере и извлек из кармана карту доступа, пожалуй. Ничем иным этот предмет быть не мог. «Встать! К стене!» – глухо прозвучало из-под забрала. Я послушался. «Смысл дергаться. Врагов несколько, все вооружены. У того, что собирается войти в камеру, оружия, наоборот, нет. Чтобы я им завладеть не попытался». В такой ситуации только на звездюлю, на животворяющую нарываться, а у меня еще предыдущие воспоминания свежие. Гвардеец приложил карту к решётке, и монотонный гул, все это время пульсировавший где-то на краю сознания, прекратился. Я почувствовал невероятное облегчение, только сейчас стало понятно, насколько же у меня тяготил. Часть каменной решетки отъехала в сторону, и гвардеец вошел в камеру. «Руки назад!» – последовала новая команда. Эту, понимая, что сейчас будет, выполнять не очень хотелось. Но выбора мне опять же не оставили. Я вытянул руки за спиной, и через секунду на кистях с легким щелчком сомкнулся холодный металл наручников. Металл или камень. Скорее, пожалуй, второе. А местные булыжники, как я уже успел выяснить, недооценивать не стоит. Не так уж они просты. «Встать!» Снова подал голос один из гвардейцев. «В смысле, я так же стою?» Однако уже через секунду стало понятно, что обращаются не ко мне. «Встать! Живо!» Послышалась возня, вскрик, а потом до моего слуха донёсся звонкий хлопок пощёчина. «Чернь, деревенчина! Как смеешь ты хватать меня своими грязными лапами? Ты знаешь, с кем имеешь дело? Ты, я...» «Заткнись и делай, что тебе говорят!» Послышался неприятный тихий голос, похожий на змеиное шипение. Насколько я мог понять, стоя спиной говорившему, принадлежал голос капюшону, послушнику Бранда. Последуешь за своей матерью, если не будешь слушаться». Что встань, вытяни руки за спиной! уже рявкнул, раздражаясь послушник, и судьба по ошеломленной тишине, последовавшей за этим, на этот раз Корол, не привыкший к подобному обращению, послушалась. Вот так. Удовлетворенно прошипел капюшон. Хорошая девочка, будешь себя правильно вести, останешься в живых. Выходи. Это уже мне. И без фокусов. Я промолчала. Меня дёрнули назад, развернули и бесцеремонно выпихнули из камеры. Рядом то же самое проделали с Корол, который, кажется, находился в шоковом состоянии. Вот дерьмо. Что дальше-то? Куда они собираются нас вести? И зачем? И как это теперь повлияет на план побега? Пошел! Меня больно ткнули стволом в спину. Двое гвардейцев передо мной двинулись вперед, держа дистанцию. Еще двое встали по бокам, остальные держали сзади. Думаю, в такой же коробочке вели и Корл, Грамотные ребята. Я переступил через порог и оказался в точно таком же коридоре, как тот, который только что покинул. Отличался он лишь тем, что здесь по обе стороны вместо вибрирующих каменных решеток были обычные металлические двери, утопленные в стены. Получается, здесь обычная тюрьма, а там, где я сидел, нечто вроде спецкорпуса. Для магов? Или просто для особо опасных заключенных. «Не тормози, шевелись!» Новый болезненный тычок в спину. «Да что чтоб тебе! Интересно, это из перебежчиков боец. или из варваров Бранда, чем ему демон так насолил? Мамки свои тыкать будешь, понял? Не удержался я, растыкался он, ты смотри. Не знаю, насколько меня понял Канавайр, но упоминание матери в не самом позитивном ключе явно просек, потому что в следующий момент на мою спину обрушился удар прикладом, от которого я едва не упал морды в пол. С трудом удержав равновесие, я врезался носом в спину гвардейца, идущего впереди, и грязно выругался. Гвардеец, решивший, что дерзкий заключенный собирается бежать, и отскочил, развернулся и ткнул меня шоковой дубинкой. Я, моментально забыв, как дышать, рухнул на колени, сотрясаемый разрядом, подействуя идентичным тому, что я получил исследуя каменную решетку камеры. Гвардеец уже прыгнул вперед и снова занёс дубинку над головой. «Оставить!» — рыкнул послушник, подскочил к собирающемуся вновь угостить меня дубинкой к конвоиру и отпихнул его в сторону. «Стоять!» Снова рявкнул куда-то мне за спину. «Искалечите мальчишку, будете иметь дело с лордом Брандом». «Мы не будем калечить», — зло прошипел конвоир за спиной. «Мы так, слегка ему разуму поучим». «Я сказал отставить!» — повысил голос капюшона. «А ты?» «Это уже мне». «Придержи свой поганый язык, если не хочешь, чтобы тебе его оторвали». Оторвать язык, это, по-твоему, не искалечить! С трудом переведя дух, выдавил я. Молчи! Да молчу, молчу. Поняв что больше бить меня пока не собирается, я кое-как поднялся на ноги. Вперед! Слушаюсь и повинуюсь, съязвил я. Спыльчивые ребята! Ссориться с ними все же не стоит. Первое впечатление не обмануло. Носует полную пазуху, только повод дай. Наша процессия миновала коридор. Я остановилась у следующих дверей. Первый гвардейц снова потянулся за картой доступа, и в этот момент то, что стоял справа, вдруг шагнул ближе и пробормотал мне на ухо. Привет, от Берна! Убедившись, что я его понял, гвардеец быстро проговорил. Дойдем до поста, затей драку. Дверь открылась, и конвейер шагнул в сторону, а я испытал небывалый душевный подъем. Я не один. Берна узнал, что Бранд планирует какую-то гадость и успел сыграть на опережение. Отлично. Надеюсь, у них есть план. Шествие тем временем продолжилось. Миновав очередную дверь, мы оказались у развилки. Один коридор уходил в удали, второй же вел к подножью широкой винтовой лестницы. Я на миг замешкался и сзади тут же буркнули. Набраво! Судя по голосу конвоира, он с превеликим удовольствием добавил бы к словам удар стволом между лопаток, но не хотел выводить из себя послушника. Хорошо. Когда мы доберемся до поста, моя задача попроститься. Неплохо бы еще понять, что передо мной именно пост, а не что-то другое. Надеюсь, во всех мерах в это слово вкладывают одинаковое понятия. Мы свернули в коридор, ведущий к лестнице, и вскоре уже поднимались по широким ступеням, закручивающимся влево. Никогда не любил такие лестницы. Идешь непонятно как, один шаг шире, другой уже, не разгонишься и постоянно ни черта не видишь впереди. Идиотское изобретение. Могли бы с их технологиями и какой-нибудь, не знаю, гравитационный лифт придумать, что ли. Миновав несколько этажей, мы снова свернули в коридор, на этот раз ярко освещенный и мало отличающийся от того, по которому я шёл в учебную комнату к мастеру Эйланду. Тот же мягкий пружинище пол, закругленный потолок, световые панели на стенах и в потолке. Спустя сотню шагов коридор резко повернул, и наша процессия замедлила шаг. Впереди выросла преграждающая путь решетка из черного камня, на потолке виднелась. «Хренеть, да это же турель!» А тёмная полусфера рядом с ней, насколько понимаю, — это камера наблюдения. Да, чудный микс из Средневековья и хай -тека. Чуть в стороне виднелся огороженный закуток с парой бойницы в стене. Рядом с ним мялась пара бойцов. В общем, если это не пост, то я испанский летчик. Место для реализации задуманного, откровенно говоря, сильно так себе. Последнее, где я решил бы затевать драку для помощи в организации побега. Что ж, надеюсь, Берн знает, что делает. Ну или что охранник не провокатор. Получив момент, я резко остановился. Идущий сзади конвейера затормозить не успел и врезался мне в спину. Я, что было мочи пихнула его плечом и прорычала, обернувшись. «Держись подальше, обезьяна! Еще не хватало блох тебя подхватить!» Не знаю, водятся ли тут обезьяны и есть ли у них блохи, однако на конвейера подействовало. Видимо, он действительно был из тех варваров, о которых говорил Берна. И в сравнении с животным ему сильно не понравилось. «Да, дружок, самооценка беда, как я погляжу. Психологу тут работать и работать». поеда! Прорычал воин и бросился на меня, замахиваясь дубинкой. «Фиг тебе, козлина!» Шагнув в сторону, я низким ударом подсёк ногу нападающего, и воин, нелепо взмахнув руками, полетел на пол. Я же, пользуясь моментом, метнулся влево, якобы уходя от встречи с падающим телом, и всем весом врезался во второго охранника. Тот, не ожидая такого, аж вскрикнул и впечатался в стену. «Блин, да что за конвой здесь? На родной земле меня б вертухай уже ногами охаживали, а эти...» Впрочем, расплата долго ждать себя не заставила. Затрещал шокер, и я, хватая ртом воздух, упал на колено. Раздухарившийся конвоир добавил мне ногой по почкам и, судя по настрою, собирался навалить еще. Но капюшон схватил его за плечо и легко капушинку отбросил в сторону. «Я сказал не...» И в этот момент Цитадали содрогнулась. Пол подпрыгнул, и послушник покачнулся. Послушался вскрик корл, кто-то из конвоиров рухнул на земь, а охранник, передавший мне привет от Берна, развернулся и высадил длинную очередь прямо в спину капюшону, зацепив за одну и дрочливую вертуха. «Ух ты ж, ни хрена себе, ну началось!» Я откатился в сторону, уходя с линии огня, и охранник снова утопил спуск, обрушив свинцовый дождь на своих товарищей. На одежде бойцов расцвели кровавые розы, отмечающие многочисленные попадания. Двое сразу рухнули замертво, Еще один извивался в агоне с перебитым позвоночником. К посланнику Берна присоединился еще один охранник, из тех двоих, что скучали на посту. Эффект неожиданности сработал идеально. Не ожидавший нападения конвоира гибли один за другим, не успевая сделать и выстрела. Послушник рядом со мной зашевелился. Сначала решил, что это последние судороги умирающего тела. Никто не сможет шевелиться осознанно, поймав спиной полмагазина штурмовой винтовки. Однако уже через секунду стало понятно, что это не так. Капюшон был жив. Это было немыслимо, однако факт оставался фактом. Я бы решил, что под плащом гвардеец Бранда носит какую-то хитрую броню, однако я отчетливо видел коровавую лужу, растекшуюся на полу под его телом. И, несмотря на это, послушник шевелился. Совсем без последствий ранения не обошлось, двигался он медленно и вяло, однако с каждой секундой движения становились точнее и осмысленнее. В какой-то момент послушник запустил руку под плащ, сгруппировался, и я понял, что он сейчас прыгнет. Я не ошибся. Послушник, покошачий, всеми конечностями одновременно оттолкнулся от пола и взмыл воздух, одновременно активируя угольно черный клинок. Капюшон избрал свою жертву первого бойца, того, что говорил со мной. Тот как раз менял магазин, а его товарищ добивал последнего оставшегося в живых охранника. Послушник явно вознамерился одним движением смахнуть голову гвардейца, а потом расправиться со вторым бойцом. И задуманное у него наверняка получилось бы. Однако Капюшон не учел один важный фактор — меня. Я ринулся вперед в тот же момент, когда черный оторвался от земли и изо всех сил врезался в послушника, прерывая его полет и снова отбрасывая на пол. Помощник Берна сориентировался моментально. Вогнув магазин в приёмник, он передернул затвор, резко повернулся и от бедра, не целясь, выпустил в Капюшона длинную очередь. Поли ударили послушника в грудь, отбрасывая его на стену. И я увидел, как из отверстия, плащая фонтанчиками, вплёскивается кровь. Однако уже через секунду кровь буквально у меня на глазах начала сворачиваться, а из ран капюшона вдруг потянулись струйки чёрного дыма. «Проклятие!» Странное зрелище не осталось незамеченным. Второй охранник подскочил ближе и, вскинув приклад к плечу, высадил очередь в голову послушника. Поли били в лысый череп, с которого при падении слетел капюшон. Ломая кости и урода, и без того не отличавшееся красотой лицо послушника, выбивали брызги крови ошметки плоти. Ни один человек не пережил бы подобное, однако, кажется, послушник человеком не был. Вокруг черепа капюшона заклубилась тьма, а на тех местах, где только что были уродливые раны, с невероятной скоростью нарастала розовая плоть. Послушник вздрогнул, и медленно, словно в фильме ужасов, начал вставать. Пронзительно завижало корл, а я невольно попятился. что за договорить да охранник не успел в руки послушника снова вспыхнул клинок духа капюшон резко рванулся вперед и в следующий миг охранник захрипел насаженный на угольно черное призрачное лезвие капюшон хрипло засмеялся и потянул меч на себя лишенное опоры тело охранника тяжело упало на пол и послушник шагнул вперед движения черно были слегка путанными, он еще не отошел от без всякого сомнения смертельных ранений однако было видно что с каждой секундой он двигается все естественнее Черт, Что за дерьмо тут вообще происходит?» Посланник Берна сглотнул и поднял винтовку, готовясь дать свой последний бой, а я только что не выл от бессилия. грёбаные наручники, я даже оружие поднять не могу. Кажется, все, что мне остается, бесславное бегство. Вот только далеко ли я убегу?» В коридоре послышался грохот, мелькнула крупная тень, и мощный удар сорвал с петель и отбросил в сторону тяжеленную решетчатую дверь, Угловатая фигура впечатляющего размера на полной скорости врезалась в опишившего послушника, впечатав его стену. Следом метнулась фигура поменьше, воздух разрезал с полых синего лезвия и перед лицом будто ветерок прошуршал. Я почувствовал отголосок выплеснувшейся энергии. Как тогда, после убийства послушников в зале инициации, только сейчас она пронеслась мимо, к тому, кто убил капюшона. Но твою ж мечту, что это вообще сейчас было? «Простите, мой лорд», — послышался знакомый голос. «Пришлось действовать и раньше, чем мы собирались, и я чуть не опоздал». Из-за огромной фигуры в стальных доспехах, так и прижимающей к стене безглавленное тело, вышел человек с клинком духа и направился ко мне. Биарна. «Мы устроили переполох, и Баранду сейчас не до нас. Однако нужно поторопиться. Винг, сними с лорда Дэймона наручники и уходим. Нужно встретиться с основной группой». С меня сняли наручники, и я перевел дух. «Вот теперь можно действовать».